Глава двенадцатая. Дела семейные. Внимание, внимание! Уважаемые пассажиры! Продолжается посадка на рейс номер 240-514 авиакомпании S8 Airlines. Моя сумка прошла через сканер, не вызвав у охраны никаких вопросов. Хотя в первый раз процедура меня несколько беспокоила, но маскировка не подвела. На третьем уровне содержимое сумки почти ничего не весило, а залезть в подпространство мог только владелец. Для всех остальных она выглядела совершенно обычной. В ней даже можно было переносить вещи традиционным способом, что позволяло спокойно пройти через детекторы. Пустая сумка весом в пару килограммов неминуемо вызвала бы подозрения. «Проходите, следующий». «Я взял сумку с ленты и направился дальше по коридору». Всегда недолюбливал летать. Не боялся, а именно недолюбливал. Однако, благодаря необъятным размерам нашей родины, прибегать к этому виду транспорта иногда приходилось. И всё ещё жив, замечу. Так что, если удача как-то и влияла на шансы самолёта рухнуть, то должна учитываться не только у меня, но и у всех пассажиров и членов экипажа. Не говоря уже о том, что если техника исправна, то просто так, на зло мне, она не сломается. Наверное. С того момента, как я получил контакты правительства, прошла неделя, но я так и не сделал решающего шага, предпочтя сначала завершить личные дела и позаботиться о семье. Спасенная старушка напомнила, что смертен не только я сам, но и мои близкие. Мои бабушки и дедушки, как по отцовской, так и по материнской линии, были живы, но уже отнюдь не молоды. Всем около восьмидесяти. Пытаясь выждать, накопить силы, я рискую не только погибнуть сам, но и просто опоздать со своей помощью. В старости, ложась спать и закрывая глаза, человек зачастую уже не уверен, что вообще проснётся. Да и уснуть тоже непросто. Хронические болячки дают о себе знать, неся вечное страдание. Привычное, но оттого не менее мучительное. Родители, хотя и моложе, но тоже в таком возрасте, когда здоровье начинает подводить Свяжись я с правительством, уже не скоро смогу найти время для решения личных вопросов Так что выбор был однозначным Родина пока подождет Система не только несла опасность, она давала людям и шансы изменить свою судьбу Обрести силу, вернуть утраченное здоровье и даже молодость Среди первой партии было несколько стариков, и хотя все они погибли, а во второй миссии границы возраста явно были сдвинуты, возможно, я смогу дать близким шанс. Пусть не сейчас, а когда-нибудь в будущем. Пока же мне было достаточно, что они просто доживут до этого времени». Я отдал талон на посадку стюардессе, поднялся по трапу в самолет и, заняв место у иллюминатора, вновь погрузился в мысли – Лететь от Иркутска до Москвы предстояло шесть часов, и проспать их все, увы, вряд ли получится Закончив учебу и отслужив в армии, я так и не вернулся в родную область, предпочтя сесть поближе к цивилизации Выбор естественным образом пал на Санкт-Петербург, именно там прошла моя учеба, да и жилье, в отличие от столицы, было куда доступнее По крайней мере, благодаря помощи родителей я смог обзавестись квартирой с минимальным ипотечным кредитом, который к текущему моменту уже успел закрыть. Так что жаловаться на семью мне никогда не приходилось. Свой приезд я подгадал под юбилей деда Николая. Ему исполнялось 80 лет, и практически вся семья собралась в одном месте. Стыдно признаться, но если бы не все происходящее, я ограничился бы открыткой и коротким звонком. «Действовать я решил открыто, продемонстрировал часть своих способностей, а затем рассказал о ситуации. Да и иного варианта, кроме как довериться их здравому смыслу и умению молчать, у меня попросту не было. Несмотря на все величие моего заклинания, его воздействие в большей степени точечное, комплексный эффект ниже, так что одного сеанса явно недостаточно». Без камней маны я мог полноценно использовать навык шесть раз в сутки, при условии, что буду действовать по будильнику. Действовать, пока они спят? Накачать снотворным? Придумать какую-нибудь сказку? Все это было нерационально. Ситуация изменилась. В прошлый раз, вернувшись с миссии, я не очень понимал, что происходит, и желал оградить семью от опасности, но сейчас я знал гораздо больше бесполезно прятать голову в песок и стараться скрыть правду. Мир стоит на пороге перемен, и когда об игроках станет известно, лишь вопрос времени. Причем очень недолгого. И если бы я погиб, так ничего ему не рассказав, разве это не было бы очень глупо? Ведь опасность никуда бы не исчезла. «У меня было восемь ближайших родственников». Дед Николай, в честь которого назвали брата, и баба Люда, его жена. Второй дед, Иван и бабушка Галя. Родители, брат. Невестку Аньку и их пятилетнего сына, моего племянника Игоря, я решил в ситуацию не посвящать. У них проблем со здоровьем не наблюдалось, а мое время было ограничено. Хотя брату это и не слишком понравилось, однако я не хотел, чтобы тайна вышла за пределы семьи. Еще не время. Я и так максимально ограничил список избранных. У родителей были братья, а у тех свои дети, но все они разъехались по стране, и я их практически не знал. У всех нас хватало друзей, которым пригодилась бы помощь целителя, и у тех тоже были свои семьи и добрые знакомые. Если слухи разойдутся, то очень скоро желающих прибегнуть к моим услугам станет намного больше, чем я могу действительно исцелить. Как ни печально, я просто не в состоянии помочь всем». Прямо сейчас даже всем, кому стоило бы помочь. Все, что я мог, поручить брату сбор информации о тех наших близких, кто без моей помощи будет обречен. Конечно, вряд ли Джина получится удержать в бутылке, рано или поздно о моих способностях к исцелению станет известно как минимум среди игроков. Ну а дальше информация уйдет и наверх, и я не уверен, что это так уж плохо. Возможно, имеет смысл самому засветить свои способности. Конечно, мне найдут важных пациентов и будут использовать по максимуму, но запереть меня в подземной темнице точно не получится. Так что это мощный козырь в грядущих переговорах, который заставит моих потенциальных покровителей сделать все, чтобы я выжил и был доволен нашим сотрудничеством. Не ошибусь, если скажу, что на данный момент я сильнейший из целителей. Чего мне не хватало, так это средств диагностики, так что приходилось перестраховываться и бить по площадям. Сердце, мозг, желудок, печень – четыре наиболее уязвимые точки. Добавим сюда легкие и почки, они продублированы, значит здесь риск меньше. Отдельно вспомним онкологию и те болезни, которые вообще могут проявиться где угодно. Впрочем, комплексное действие у навыка тоже присутствовало, так что шесть полноценных хилок должны были решить большую часть подобных проблем. Суставы, геморрой, сосуды. Впрочем, у всех пациентов имелся язык, так что сказать, где и что у них болит, они могли и сами, и часть сеансов я провел не в полную силу, взамен увеличив их частоту и количество». Начав первые сеансы, я отправил остальных в платные поликлиники, включая жену брата и племянника, которым все же пришлось выделить пару профилактических сеансов. Возможно, современная медицина и не смогла победить многие болезни, но диагностировать она их научилась весьма неплохо, особенно за хорошие деньги. В общем, неделя вышла насыщенной, но я справился». Хотя физиологически пациенты не помолодели, но внешне скинули лет по 10, а старшие так и все 20. Помимо этого, я оставил брату наследство в виде доступа к одному из кошельков, набора карт и одной из сумок. Использовать артефакт он не мог, поскольку не был включен в систему, но это лишь дело времени. Нужно только подождать, пока она окончательно ассимилирует Землю. Или просто поделиться с ним экспой». Последнее преждевременно, но одну из стрел я все же оставил. Правда, надеялся, что он никогда ею не воспользуется. Прощание с родней вышло довольно печальным. Хотя и старался занизить опасность, все понимали, что вполне возможно мы видимся в последний раз. Как понимали и мою необходимость уехать. Ближе к концу недели я все же связался с вербовщиками, получив приглашение приехать в столицу куда, в принципе, сейчас и направлялся. Ненавижу самолеты. Пополнил я свой список еще одним пунктом. Как минимум потому, что Wi-Fi в полете стоит совершенно неприличных денег, так что я предпочитал смотреть заранее сохраненные на планшет записи. Скажем, новостной сюжет о стае обезьян, которая терроризировала окрестности какого-то американского городка. В иные времена я бы назвал это уткой, но помимо слов о кровожадных Йетти, были и многочисленные кадры, на которых они несутся по городу, убивая горожан. Причем, подозреваю, получали за это опыт. В кадр попал мужик в костюме супергероя, как я иронично обозвал наше снаряжение, но оружие он не доставал и к монстрам не лез, предоставив действовать тем, у кого было что-то более существенное. Благо, в том штате разрешено автоматическое оружие. Пистолетные пули вязли в их шкуре, а вот автоматные явно делали больно. Так что вскоре показали, и чем все закончилось. Чудовища, хоть и успели убить немало народу, большей частью заплатили за это жизнью. Локальные миссии появились пять дней назад. Случай с обезьянами стал первым и наиболее известным, но в нашем чате упоминалось о трех разной степени опасности – В данном случае игрокам повезло, работу сделали за них, а вот одной из партий выпало попасть в Арктику, где они не замерзли в полном составе только потому, что монстр попал туда чуть раньше и практически не оказал сопротивления. Правда, и добить себя не дал, предпочтя броситься в море и утонуть. В третьем случае добровольцы просто провели час в джунглях, а затем вернулись обратно, так никого и не найдя. Правда, вернулись не все, так что, возможно, кто-то был более успешен в своих поисках. Самолёт ощутимо тряхнуло, вызвав несколько удивлённых и испуганных криков, но затем полёт вновь выровнялся. Пилот по громкой связи извинился за воздушную яму и сообщил, что всё в порядке. «Возможно, у него действительно было всё в порядке, но вот у меня не очень».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 Срок миссии – 3 часа. Условия – изгнать, договориться или уничтожить проникших в ваш мир пришельцев. Награда – доступ к серверу, улучшение отношения богов в вашей локации. Штраф за провал – отсутствует. Желаете принять необязательную локальную миссию «Эфранга» по защите родовой локации? 0 из 10. Да? Нет. Локальные миссии выдавались далеко не всем, и это было первое, что я вообще увидел. Плюс я знал только о трех, а номер этой означал, что их было шесть. Значит, либо часть из них висит прямо сейчас, либо в половине случаев победу одержали чудовища. Хотя, пожалуй, первое куда вероятнее. Уж номер миссии другие потенциальные добровольцы тоже бы не пропустили. «Прощайте мои 50 баксов!» Не то чтобы это имело значение, но цены за интернет явно были завышены И это даже не безлимит, мне выделили всего 150 мегабайт Словно мы в каком-то 20 веке живем Вздохнув, я подцепился к Wi-Fi и вошел в командный чат. Доступ сюда имели все, а вот писать могли очень немногие. И именно сюда стекалась ключевая информация. И судя по постоянно поступающим сообщениям, на этот раз миссий действительно много. Пока что номер самый последний из них был сорок четвертым. Твою же. Естественно, принимать миссию я не собирался, даже отбросив в сторону риск, что я буду делать по завершении. «На какой мы там высоте?» При всей своей паранойи покупкой парашюта я не озаботился. Хотя, будь он в наличии, надеть его в личной комнате и перейти в родной мир вполне возможно. По крайней мере, с несистемными предметами из мира гоблинов это работало. «Занято мест 3 из 10». Вот только мое мнение тут было не слишком-то важным. Я откинулся на спинку кресла, наблюдая, как слоты заполняются. Медленно, слишком медленно. Желающих рискнуть своей шкурой было очень немного, и, судя по всему, больше половины мест останутся вакантными, а значит, добровольцы будут назначены принудительно. Если не повезет мне, то я исчезну прямо из самолета, оставив на память груду одежды и личных вещей. «Извините, мне нужно в туалет». Я выбрался наружу и, добравшись до туалета, запер за собой дверь. Раздеваться, впрочем, не стал, убрав в сумку лишь технику. Теперь, даже если я исчезну, да хоть не у всех на глазах, и шуму это вызовет гораздо меньше. Правда, если бы я верил, что наличие свидетелей как-то повлияет на мои шансы быть избранным, черта с два бы куда-то ушел прятаться. Осталось 0 минут 9 секунд. Таймер добрался до конца, надпись мигнула, сменившись на «10 из 10» а затем исчезла. Вместе с ней исчез страх и попытки придумать, как вывернуться, если меня все же затянет на миссию. Черт побери, ненавижу самолеты. Пробормотал я в пустоту. На этот раз в моем утверждении было гораздо больше эмоций. Кажется, я только что заработал новую фобию. Вновь тряхануло, и я вдруг подумал, что если самолет не долетит, то в этом будет какая-то своя особенная ирония. Хотя, с учетом моей удачи, должна же быть причина, по которой мне повезло. В следующий раз нужно брать какую-нибудь левитацию или неуязвимость. Тот же Маркус в такой ситуации, даже разбившись в лепешку, тут же соберется обратно, откатившись во времени». Вопреки моему пессимизму, остаток полёта прошёл без происшествий, и спустя пару часов самолёт благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Отсутствие багажа и тот факт, что рейс внутренний, позволили мне пройти напрямую к выходу, не теряя времени, которого, впрочем, у меня было предостаточно. Хотя полёт занял чуть более шести часов, вылетев в 7.15 в Москву я прибыл немногим позже, двадцать 8.25. Часовые пояса творят чудеса, попутно напрочь сбивая людям режим дня. «Активировать навык второе дыхание? Да? Нет?» Волна тепла прокатилась по телу. Не то чтобы это было необходимо, но теперь я легко продержусь до вечера, а не буду зевать и мечтать о кофе всю вторую половину дня. Я с удовольствием втянул прохладный воздух. «23 ноября». Температура держалась чуть ниже нуля, а с неба падал легкий снежок. Зима на пороге. К слову, в мире гоблинов она тоже приближалась. И хотя в районе точки высадки была гораздо мягче, однако снег выпадал, а комплект одежды, полученный от системы, явно летний. В лучшем случае осенний. К слову, я посчитал слоты под карты. На куртке их оказалось ровно 82, и ходила теория, что если заполнить все, произойдет что-то хорошее. Я уже близок к этой границе. Я остановился, рассматривая ровный ряд такси. Возможно, на поезде вышло бы дешевле, но мне было откровенно лень возиться с пересадками. Тем более, что времена, когда в таких местах работали бомбилы, без зазрения совести в десятки раз завышающие ценник и угрозами отгоняющие конкурентов, давно прошли. Их место заняли агрегаторы, которые вполне официально вытеснили нелегалов, а затем подняли цены ведь им приходилось отстёгивать процент аэропорту. Правда, конкуренция с иными видами общественного транспорта не позволяла совсем уж наглеть, да и процесс стал весьма упорядоченным. Нажав пару кнопок на стареньком смартфоне, я получил в ответ номер стоянки моей машины. Не повезло, хотя поблизости хватало свободных, мне предложили пройти на дальний конец парковки. Развернувшаяся на экране карта определила моё местонахождение и нарисовала маршрут, по которому до цели смог бы добраться даже идиот. Разработчики приложений вполне логично ориентировались на самых талантливых представителей человечества. «Внимание!» – раздалось в наушнике. «Поверните направо и пройдите 10 метров». Чертыхнувшись, я вновь разблокировал смартфон и отключил голосовой навигатор. Стрелок на стенах было более чем достаточно. Спустя пять минут, добравшись до назначенной машины, я отряхнулся от снега и сел на заднее сиденье. Водитель тронулся с места, не задавая вопросов. Я тоже не стал их задавать, гадая, куда именно мы приедем. «Итак, Иван Владимирович...» Молчание не продлилось долго. «Судя по тому, что вы прибыли в Москву, вы, наконец, уладили все свои дела и готовы к сотрудничеству». В принципе, я не слишком удивился. Все же за последние дни я оставил достаточно следов, давая им время подготовиться. Пожалуй, если бы они до сих пор меня не обнаружили, то я был бы разочарован. Конечно, товарищ капитан, внутри что-то царапнуло. Ошибся. По затылку судить сложно, но водителю было лет 30, а звание тесно связано с выслугой и наличием подходящей должности. «Для старшего лейтенанта он староват, а для майора, наоборот, молод. И куда мы едем, если не секрет? Не на Лубянку, надеюсь?» «Я заметил, что за нами пристроились еще две машины. Охрана, надо полагать. Забавно, я столько времени ждал этого момента, но сейчас практически не нервничал». «Куда прикажете?» – пожал он плечами. «Можем пока в гостиницу, можем на служебную квартиру. Можем сразу на базу». «Никакого принуждения, товарищ Василий. И, к слову, я майор Ильин Владимир Геннадьевич, ФСБ. Значит, я все же ошибся. Офицер показал через плечо уже открытые корочки, по которым я лишь мазнул взглядом, выделив звание. Вряд ли бы я сумел опознать подделку, да и... «Внимание! Первая партия защитников потерпела неудачу! Внимание! Локальная миссия номер семь обновлена!» «Уровень сложности повышен. Желаете принять необязательную миссию Е-ранга по защите родовой локации 0 из 100?» «Да, нет. Срок миссии 3 часа. Осталось 1 час 59 минут 55 секунд». «Очень приятно», – пробормотал я, читая сообщение. «И не будем терять время, майор. Ничего странного пока не заметили». «Вы про локальные миссии?» – уточнил водитель, к чему-то прислушиваясь. «Да, мне уже сообщили об этом. На территории России и СНГ зафиксировано как минимум 11 точек проникновения, но, сами понимаете, фиксация затруднена. Игроков у нас мало, и переносятся они, можно сказать, с голой жопой. И далеко не всегда в населенные пункты, где могут быстро связаться с нами и запросить поддержку. Так что ваше присутствие могло бы очень помочь». «Прекрасно!» – кивнул я. «Про мою сумку, вы, думаю, тоже в курсе? Так вот, одна из миссий провалилась, так что с высокой долей вероятности через два часа меня выдернет фиг знает куда. И до этого момента я хотел бы получить хоть какое-то современное оружие в знак нашего будущего сотрудничества». «Какая миссия провалилась?» «Седьмая». ФСБшник выругался, что-то сказав в рацию про вертолёт, и машина резко повернула обратно, в сторону аэропорта. Похоже, мне опять предстоит летать. Иногда, когда действительно нужно, бюрократическая машина умеет работать быстро. К тому моменту, как мы прибыли, вертолёт уже ждал. Сам перелёт занял около получаса, затем меня быстро выгрузили и привели в комнату, где уже было всё подготовлено. Времени оставалось совсем немного, так что приходилось поторапливаться. На базе, расположенной где-то за городом, царила лёгкая суматоха. Майор представил меня старшему сержанту Быкову, заведующему оружейный, а затем куда-то убежал, причём в буквальном смысле этого слова. «Ратника, извини, не предлагаю», – вздохнул завхоз. «Штука высокотехнологичная, нужно подгонять, привыкать, иначе вреда будет больше, чем пользы. Если времени на тренировки нет, то лучше брать что-то классическое и знакомое – бронежилет, каску и так далее». Быков указал на однозначно заранее подготовленный комплект одежды и снаряжения. «По текущим меркам слегка устаревший, но все еще весьма качественный и гораздо легче Ратника». Сам я не сталкивался, но слышал, что ратник весит за 20 килограмм, и подозреваю, сюда его попросту не завезли. Давай классику, пригодится. Я убрал защиту в сумку, поймав слегка удивленный взгляд местного завхоза. Похоже, про такого рода магию он знал только в теории. Кстати, вообще-то хозяйственные должности, вроде управления оружейным складом, обычно занимали прапорщики, так что присутствие на этой должности сержанта оказалось слегка странноватым. Но местным виднее. Быкову было лет 25, и выглядел он весьма уверенно, так что, полагаю, со своей работой справляется. «Рации! Простенькие, — согласился я. Штук 10, желательно уже настроенных. Ну и все остальное по списку. Аптечку там, лопатку, сигнальные ракеты». «Сделаем!» – сержант кивнул одному из помощников, и тот убежал. «Что по оружию?» – спросил я, переходя к главному. Это был не магазин, так что большая часть товара располагалась в ящиках, но и вокруг хватало интересного. «Вот, АК-12!» – он выложил автомат на стол. «Где ты служил, я в курсе, так что, как пользоваться, думаю, разберешься. Или предпочтешь АК-74М? Совсем уж классики, тут мы тебе, извини, не найдем». Похоже, происходило действительно что-то масштабное, раз они готовы выдать мне оружие даже до того, как мы о чем-то действительно договоримся. Гражданскому, по сути, лицу, без кучи бумажек, подписей, допусков и тому подобного. Всего лишь по приказу какого-то майора, пусть и заместителя начальника отдела». Подобная сговорчивость не только радовала, но и слегка напрягала. «Ладно, посмотрим, насколько далеко они готовы зайти». «И не нужно. Я предпочёл бы вал», — сообщил я. «С ним я тоже как-нибудь разберусь. А стреляет он гораздо тише. И боезапас. Лучше сразу пятикратный. Вес мне не слишком принципиален. В магазинах, само собой». «Забирай». Сержант достал из одного из ящиков заказанное. «Пистолет тогда ПСС возьмёшь?» «Да», — согласился я. По идее, его можно было вообще не брать, но отказываться от халявы причин не видел. Запас карман не тянет, а большую часть оружия, чую, им по итогам боя придётся списывать. Тащить всё полученное обратно я точно не собирался. И гранаты тоже давай, десяток Ф1 и столько же РГН. «Может, и клюкву тогда возьмёшь?» — хмыкнул сержант. «Шутник». «Конечно возьму», — ничуть не смутился я. «Даже две. Запас карман не тянет, а кто мне там встретится, чёрт его знает. Так что добавьте десяток мин, взрывчатку и детонаторы». «Ты всем этим пользоваться-то хоть умеешь? Если себя подорвешь, майор мне потом голову оторвет». Майор велел выдать мне, что скажу, так что на этот счет не беспокойся. У меня есть соответствующий навык, и даже не один. Снайперскую винтовку я тоже возьму, винторез, если есть. «У нас есть все», – мрачно припечатал оружейный фей. «Даже танки, но их мы тебе точно не дадим, в сумку не влезут». «Еще пожелание, может пулемет?» «Спасибо, пулемет будет очень кстати. Ручной, пожалуйста». Сержант что-то буркнул себе под нос грёбаного Рэмбо, но пулемет все же притащил. Корт, хотя и ожидал увидеть что-то более древнее, вроде РПК-74. Да и противотанковые гранатометы его помощники тоже уже доставили. Черт, это действительно было серьезно. «Как понимаю, на этом ты не остановишься». Глядя на его угрюмую морду, спрашивать про огнеметы я все же постеснялся. «Верно», – кивнул в ответ. «Миссия групповая, так что нужно еще десяток автоматов и столько же пистолетов. Попроще. И по пять магазинов каждому. Пули не только обычные, но и бронебойные, и зажигательные, и это...» «Да?» – на этот раз сержант не выразил своего отношения к происходящему. «У меня дурное предчувствие. Зимняя одежда у вас тут водится, и парашют, пожалуйста». На этом я, само собой, тоже не остановился, дополнив снаряжение разного рода мелочами. Убрать все затребованное в сумку было то еще морокой, но я справился. И несмотря на пятидесятикратное снижение веса, сумка по итогам весила довольно прилично. К слову, парашюта у сержанта все же не оказалось. Обман, везде обман. Расписываться нужно? Нет. Мрачно хмыкнул сержант, указав в сторону камер. «Все и так фиксируется, а полномочий подписывать такие вещи у тебя нет. Это к командованию». Майор вернулся за 15 минут до начала, принеся горестную весть о том, что напарников у меня не будет. Большинство из правительственных игроков уже отправились на миссии, причем на седьмую сразу трое добровольцев. Кто-то вернулся, но помочь они по ряду причин не могут. Ну, не очень-то и хотелось. «Вот, держи. Это спутниковый телефон, должен ловить везде». Затем передал блокнот. «Здесь наши контакты, куда звонить и так далее. Это маячок, поможет определить ваши координаты и найти, если телефон не сработает». По всей стране подготовлены группы быстрого реагирования, готовые в течение 10 минут вылететь к точке прорыва. Но, сам понимаешь, система пока что лишь тестируется. Я действительно понимал, если в густонаселенной местности я еще мог рассчитывать на подмогу, то в остальных случаях она прибудет лишь к шапошному разбору. Так что это скорее группа зачистки, чем подкрепление. Угроза еще не достигла такого уровня, чтобы сеть была действительно плотной. Никто не будет использовать военную авиацию без действительно веских причин. «Спасибо, майор», – кивнул я, слушая остальные инструкции краем уха. Вызвав интерфейс, задумчиво посмотрел на висящие в воздухе цифры. «Осталось 10 минут 21 секунда. Занято мест 0 из 100». На этот раз добровольцев не наблюдалось вообще, и я мог их понять. Там уже сгинул десяток ветеранов. Достав смартфон, я оставил в командном чате короткое сообщение, а затем подтвердил своё участие в миссии. К чёрту эту лотерею! Покорно сидеть, дожидаясь своей участи, я не собирался. «Какой ещё пулемёт? Какие ещё противотанковые гранатомёты? Ты тут совсем сбрендил, сержант!» Через мгновение стало тихо, и открыв глаза, я без удивления обнаружил, что нахожусь в личной комнате. Черт, я действительно это сделал? Осталось четырнадцать минут тридцать четыре секунды. Решение уйти до истечения таймера позволило выиграть немного времени. Теперь у меня было не пять, а почти пятнадцать минут, чтобы подготовиться к бою и добраться до угрожающего сияющим алым портала.